Мол, третьего не дано, а третье оказывается, очень даже дано. Закон противоречия утверждение не может быть одновременно истинным и ложным. Правда? По-моему, может. Это даже не шахматы, это крестики-нолики. В действительности все силы, все взаимодействия, все оценки есть комбинации полутонов. И не надо быть Аристотелем, чтобы видеть это невооруженным глазом. Быть может, потому женщины зорче, что живут в мире не предметов, а отношений. Это требует более эластичных мозгов, более гибкой абстракции, Разумеется, я говорю не обо всех женщинах, только об умных. Но ведь и мужчин умных не так много, не они определяют пейзаж. Почему вы думаете, мужчины пьют так много и так часто? Потому что нагрузка нестерпима. Им сказали, что они должны думать именно так. Они так и думают. Строчки, колонки. Если то, не сказать, чтобы этот образ мысли был так уж неправилен, просто он требует повышенной вычислительной мощности, которой есть отнюдь не у каждого. Вместо суперкомпьютера – калькулятор. Мир выламывается из схемы, в которую его решили вписать. Вижу одно, понимая другое. Противоречие неразрешимо, надо снять стресс. И снимает. Говоря по совести, мы чаще всего пользуемся словом логика в некоем приблизительном его значении. На самом деле, все, о чем я говорил выше, есть лишь частный случай. Кроме формальной логики, которой нас кормили в университете, есть еще множество всяких иных логик, модальные, олитические, эпистемические. Не буду вас утомлять. Смысл в том, что мир велик, он познаваем, но части и понимаем тоже части. И кажется, мы вначале постигаем его в целом, а лишь потом подгоняем под свое постижение скудный понятийный аппарат. И люди постигают мир по-разному. Американцы выделили целых восемь типов интеллекта – эмоциональный, практический, поэтический и так далее. На любой раскладке можно найти пособие по соционике. Это старая, еще советских времен, школа прикладной психологии. Там типа, в минимум 16. Так что же делать, как бороться с упрощением? Как пробиться сквозь непонимание? Ответ банален какие и все ответы на общие вопросы, как тривиальные все логики. Две тысячи лет назад жил человек, который нашел нужное слово, и все стало становиться на свои места. Некоторые верят, что этот человек был Богом. Любовь – вот то, что нужно, чтобы преодолеть плоскость схемы Тривиальность умозаключений, несовпадение понятий. Или другими словами, аль ю ны ты славю. Но это тема другого письма. Прощайте, любите и будьте любимы. Тогда никакая логика вам не страшна. До следующей почты, дорогая.